Фей. Я был у ее подъезда через пятнадцать минут. Злой, слегка охреневший от всего этого безобразия. Мне, конечно, доводилось слышать байки о том, что в беременность женщины становятся неадекватными, но не особо в это верил. Думал, преувеличивают. Однако Наталье удалось подтвердить миф и заодно поцарапать мой бедный мозг, когтями своего беременного безумия. Точно неадекватная. Хотя, насколько я помню, она и раньше здравомыслием особо не отличалась. И вот на улице кружится крупный редкий снег, играя серебряными гранями в свете уличного фонаря. Я хожу вокруг машины, высоко подняв ворот дубленки, и думаю о том что мог сидеть дома и смотреть телевизор, а вместо этого приходится тут с Айгаком прыгать вокруг беременной барышни, которая, к тому же, опаздывает. Я уже собрался набрать ее номер, когда дверь подъезда распахнулась, и из него неспешно выкатилась Наталья и фирменной беременной походкой направилась ко мне. «Привет, Тимофей!» «Ну, привет!» Хмыкаю и замечаю, что ворот куртки расстегнут, шея голая. — Ты совсем ненормальная. Воспаление легких хочешь подхватить? Сангиной слечь? Невзирая на ее протесты и смущенная «я сама» дергаю молнию. Она не застегивается, заела. — Я ее сломала, — признается, опустив глаза. — Она теперь не расстегивается и не застегивается. Эх ты, горе луковая! Давай в машину. Командую сердито и дверь перед ней распахиваю. Она послушно забирается внутрь. Ручки на коленках складывает. А потом, улучив момент, пока обхожу машину, пытается незаметно подтянуть кверху ворот свитера. Да не дергай ты. Ворчу, забираясь на место водителя. Иди сюда. Наталья подалась ближе ко мне, и я начал разбираться с ее молнией. Дергать не стал, боясь порвать к чертям собачьим, поэтому медленно, по чуть-чуть освобождал ткань, попавшую в молнию, старательно пытаясь не дотрагиваться до Наташи, потому что, когда холодные после улицы пальцы касались ее горячей кожи, меня простреливало до самого живота черт знает что такое миронова тоже притихла замерла как неживая рассматривая меня без стеснения с каким то странным выражением что поинтересовался недовольно чего что отвечает вопросом на вопрос и мне хочется ее укусить за нос чего ты на меня так смотришь Я слишком близко к ней склонился, пытаясь рассмотреть зажеванную ткань. Так близко, что чувствовал легкий аромат тот самый, что намертво впечатался в подкорку, неизменно откидывая воспоминаниями к нашей ночи. Внутри все ёкнуло, жаром обдало, будто чан с кипятком перевернулся. Еле сдержался, чтобы руки от нее не одернуть, не отшатнуться в сторону. «Твою мать! Этого еще не хватало!» «Я не знаю!» Странным присмиревшим голосом ответила она, заливаясь пунцовой краской. «Это не ответ!» Плавно вытащил последнюю складку, застегнул молнию до самого верха и с облегчением отсел от нее подальше. «Мне просто захотелось на тебя посмотреть!» Подергивает худенькими плечиками. «Поехали уже!» Мне кажется, или кто-то засмущался. И это была нелепая попытка перевести разговор? Или железная леди все-таки испытывает интерес к моей скромной персоне, несмотря на все отрицания? Мы подъезжаем к магазину, когда время уже близится к полуночи. Яркая вывеска круглосуточного азимута моргает, отражаясь на снегу то красным, то зеленым. Пока я убираю барахло в бардачок, Наташа, как зачарованная, наблюдает за этими бликами. Они красиво отражаются в ее больших, широко распахнутых глазах. Даже зависаю, любуясь. Правда, потом одергиваю себя в полнейшем недоумении, «Да что сегодня со мной такое? Не хватало еще заинтересоваться этим троллем. Один раз повелся. Теперь вот катаю по ночам за холодцом с хреном. Не-не, нафиг. Все, что нас объединяет, — это возможность того, что ребенок от меня. Хотя она это и отрицает с пены у рта». Пока я предаюсь размышлениям на тему, что у нас общего, и нафиг оно мне сдалось, Наталья выкатывается из машины и семенит к входу. Шустрая. Я нагоняю ее, и дальше идем вместе. Я, заправив руки в карманы, она как пингвиненок. На душе в этот момент какое-то неправильное ощущение правильности, как будто... Так и должно быть. От этого тошно становится. Супермаркет гостеприимно распахивает перед нами двери, и мы не спеша заходим внутрь. Надеюсь, это не превратится в бесцельное брожение между рядами. Иронично кашусь на свою беременную спутницу. Нет, конечно. Наташа решительно кивает и идет вперед. А я, прихватив тележку, следую за ней. Бля... Я думала, она шутит насчет калош. Ни хрена подобного. Едва мы заходим в отсек, где всякие садовые прибамбасы стоят, у Наташки блеск безумный в глазах появляется. Она воровато оглядывается по сторонам, потом хватает ближайшую к ней блестящую черную калошу И жадно затягивается, едва не надев ее на нос. Твою мать! У меня аж рот от удивления открылся. Ты что творишь? Прошипел, выдергивая у нее из рук эту жуткую обувь. Нюхаю, конечно. Зачем? Подношу к носу и принюхиваюсь. Отвратно пахнет резиной. Потому что хочется, отвечает решительно и с жадностью смотрит на этот черный блестящий кусок резины. «Капец какой-то! Это ж гадость!» «У меня слов не хватает, чтобы выразить все, что я думаю по этому поводу!» «Сам ты гадость!» — пыхтит, отнимая калошу. «Лучше бы вместо ворчания прикрыл меня, а то люди идут!» И снова нюхает. Так что аж глаза от блаженства закрываются. Я в шоке. Наверное, именно поэтому молча разворачиваюсь к ней спиной, встаю так, чтобы ее не было видно. Зажмурившись, крепко сжимаю переносицу и медленно считаю, пытаясь успокоиться. Кому скажи, засмеют. Ночь. Супермаркет. Девица, предположительно беременная от меня, и я такой герой, супермен хренов. Прикрываю ее от чужих взглядов, чтобы она смогла спокойно понюхать калоши. Калоши, мать их! Долго еще. Ворчу, чувствуя себя конченным дебилом. Не знаю, отвечает эта паразитка, пока еще не нанюхалась. Капец. Наконец из-за спины раздается удовлетворенная, разморенная «Все, больше не хочу, почти затошнила». «Я рад. Хватаю ее за руку и тащу прочь. Меня этот запах колош теперь во сне преследовать будет. Все, пошли, студень твой искать и домой». Ладно, хоть спорить не стало, а послушно шагает следом, С блаженной улыбкой на губах. Похоже, запах резины подействовал на нее как успокоительное. Мысленно ставлю галочку. Хочешь утихомирить беременную Наташу, дай ей понюхать какого-нибудь дерьма. И все, шелковое становится. План схватить студень и уехать с треском провалился. Потому что Наталья, видите ли, передумала. Постояла, посмотрела на прилавок с мясным и сказала. — Фу, гадость какая! — Да ё-моё! — Спокойствие, только спокойствие. — Ты можешь сказать, чего ты хочешь? У тебя там какие-то коржики с морковками в списке были. — Нет, не хочу. — Наташ, ты издеваешься? Заглядываю в её глаза, ища подвох нет чистые чистые без намека на издевку и это нифига не плюс это значит что она реально не знает чего хочет и сейчас начнется забег по супермаркету. я даже всплакнул мысленно даже не думала фыркает она и развернувшись в перевалочку бредет прочь с интересом поглядывая на полки в надежде найти подходящую вкусняшку. Итак, времени уже за полночь. Мы битый час бродим по супермаркету, потому что это фу, а это бе, а вот это ничего, хотя нет, тоже бе. Я сделал все возможное, чтобы ускорить процесс. Предлагал все, что можно. Был готов скупить для нее все добро с полок, Но она только морщила нос и отказывалась. Уже начал подумывать закинуть ее в продуктовую тележку и увезти отсюда. Но внезапно забег между прилавков заканчивается. «Надоело», — подводит итог Миронова. Берет с полки пакет сушек и решительно топает кассом. А я, скрипя зубами, плетусь за ней. «Сушки!» Она взяла с из сушки. Я ей предлагал мясо, фрукты, овощи, рыбу и еще до хрена всего. Даже вернуться и купить вонючие калоши. А ее беременный выбор пал на сушки. Вот если в итоге окажется, что беременна не от меня, вот я поржу над самим собой. Над идиотом Махровым. Указ меня ждет очередное шоу. По привычке достаю портмоне, чтобы оплатить покупки, но Наталья перехватывает мою руку и сверкает темными глазищами. Ты что делаешь? Плачу. В недоумении смотрю на нее. Не надо, отрезала. Я сама. Наташ, может, хватит уже. Устало поднимаю взгляд к потолку. Мне все надоело. Хочется домой а миронова продолжает проверять мои нервы на прочность я сама прекрасно могу купить себе пакет сушек возмущается она не сомневаюсь во мне принципиальный баран просыпается который хочет сделать по своему и тем не менее плачу я считает это банальным всплеском вежливости фей мне ведь показалось да Все. Отодвигаю ее в сторону, оплачиваю эти проклятые сушки и, смерив ее мрачным взглядом, направляюсь к выходу. А она бормочет мне вслед что-то об упертости, тупиковых ветвях эволюции, о том, что кто-то слишком много себе позволяет. Так, спокойствие. Беременных нельзя душить. Хотя очень хочется. Как же я умудрился так вляпаться, а? Когда садимся в машину, она раскрывает пакет с несчастными сушками и начинает самозабвенно ими хрустеть. Хрусть, хрусть, хрусть! Такое ощущение, будто в мозг вгрызается и при этом весело посматривает на меня. «Сушечку хочешь?» — предлагает с милой улыбкой, протягивая мне пакет. «Нет, спасибо!» «Ну и правильно, мне больше достанется!» И дальше «Хрусть, хрусть, хрусть!» Хочется уткнуться в руль, Несколько раз стукнуться лбом по клаксону. Она меня точно доведет. Протянув руку, включил радио, Электронную музыку, И вдавил педаль газа в пол, Мечтая поскорее доставить беременного тролля домой, И вернуться к себе. Спустя пять минут за окном по-прежнему кружит снег. Дворники лениво скользят по окнам. Мы с Натальей молчим. Бросаю на нее украдкой взгляд. Сидит, смотрит на огни ночного города, задумчиво губы кусая, потеряв к сушкам всякий интерес. Чудная она все-таки. Местами забавная. Непредсказуемая. Как бы она меня ни бесила, но с ней не бывает скучно, словно свежий порыв ветра в моем размеренном мире, где все подчиняется строгому порядку и моим правилам, Наталья под эти правила не подходит. Все с ней не так, наперекосяк. Ждешь одного, получаешь другое, и каждый раз собственная реакция на нее удивляет. Вот, например, сейчас мне уже не хочется домой. Мне нравится вот так, в молчаливом спокойствии колесить по городу, наблюдать за ней с потяжка, подмечая мелкие детали. То, как трет кончик носа, осторожно успокаивающими жестами прикасается к животу, общаясь с малышом, как растерянно улыбается своим мыслям. Зря студень не взяли. Выдает прискорбным тоном и грустно вздыхает. «Вот тролль! Всю романтику момента своим студнем убила!» Еще раз вздыхает, а потом смотрит на меня горящими лукавыми глазами с нескрываемой надеждой. «Нет, даже не проси! Обратно не поедем!» Припечатываю сердито, Недоумевая, что за сахарная вата была у меня в голове минуту назад. Наталья обиженно надувает губы и отворачивается к окну, но хватает ее ненадолго. «Давай тогда просто покатаемся», — предлагает неуверенно. «Мне не хочется домой». «И мне не хочется. Поэтому просто киваю и проезжаю поворот к ее дому». Колесим с ней по пустынным улицам, изредка останавливаясь возле красных светофоров, обмениваясь короткими фразами ни о чем. А когда я все-таки возвращаюсь домой, на часах уже три ночи, а в душе странная умиротворенность и ощущение, будто это был лучший вечер за последнее время. И это меня пугает.